Тринадцать. Вдох-выдох. Мышцы работают легко и ритмично. Песок под ногами проваливается, создавая дополнительную нагрузку. Дыхание ровное и глубокое. То, что нужно для равномерного бега. Утренняя пробежка по пляжу. На мне лишь штаны и ботинки с высокой шнуровкой в стиле милитри из армейских запасов. Ожидаемо, учитывая жизнь в лагере, полным профессиональных наемников. Солнце печет. В этом климатическом поясе раннее утро не помеха для начала жары, пока еще медленно разгорающийся, но уже весьма ощутимой на обнаженных плечах. Вдох-выдох. Резкая остановка, бой с тенью для отработки связки ударов. Тут же, без паузы, рухнуть вперед, успев в последний момент подставить руки. Дальше резкие отжимания. Снова контроль дыхания, на вдох — расслабление, на выдох — нагрузка. Вдох-выдох. После пресс, затем приседания. Все быстро, но равномерно, без усилий, но с максимальной нагрузкой, чтобы каждая мышца хорошо потрудилась. Три подхода по 30 раз. Короткая остановка, выровнять дыхание и снова бег. По берегу, по проваливающемуся песку, не обращая внимания на тяжесть армейских ботинок. Тело блестит от пота, но налетающий бриз освежает, заодно сгоняя жар излишне усердного солнца. Ветер солоноватый на вкус, но это даже в плюс. Вдали показались палатки. Часть солдат разместилась на берегу рядом с выгруженным оборудованием, несмотря на уязвимое положение для атаки со стороны моря. Около лагеря останавливаюсь и делаю еще один комплекс упражнений, на этот раз отрабатывая другую группу мышц. Кое-кто из наемников замечает и начинает наблюдать. В основном с одобрением, но большинство с интересом. Вдох-выдох. В лагерь захожу неспешным шагом. Первое, на что обращаю внимание, развалины у куска железной дороги, оставшиеся с времен, когда продукцию химкомбината вывозили к причалу. Тоже порядком разрушенному. На обломках вывешен стандарт клана Мещерских, плотнище с изображением герба. Когтистая лапа, сжимающая шар солнца, даже отсюда выглядит зловещей и мрачной. Но большинству солдат удачи нравится. Ни одного косого взгляда, лишь одобрение. Спорная идея обозначить герб принадлежала Карлу. Не представляю, где он его нашел. Видимо, заказал через сеть. Учитывая уровень развития 3D-печати, умеющий создавать сложные биологические объекты вроде внутренних человеческих органов, изготовить кусок ткани с изображением не должно составить проблем. Хотя изюминка не в полотнище, а в том, что, ко всему прочему, его искусственно состарили, сделав похожим на древний стандарт По краям обугленные проплешины, словно знамя обожгло настоящим огнем. Полный эффект старинной реликвии, вытащенной из запасников рода. «Право на герб, право на власть», — вполголоса полголоса произнес я древнюю формулу и добавил уже свое. «Но право надо еще доказать, а власть суметь удержать». Демонстрация стандарта четкий знак для знающего человека, посыл и напоминание. Земля находится под дланью рода Мещерских. Есть огромная разница между флагом обычного отряда наемников, которых могло быть превеликое множество, и признанным символом настоящего аристократического рода. С историей, с наличием живого представителя, имеющего статус официального наследника. Это жест и угроза одновременно. И напоминание всем «Не влезай! Убьет!» Теперь любое покушение на эти земли можно считать нападением на меня со всеми вытекающими последствиями. А значит, защищаться можно, используя все, вплоть до любого оружия. Ограничений нет. Так гласил древний закон. Владение неприступно. «Мой дом, моя крепость» — это выражение возникло не на пустом месте. Предки хорошо понимали, что такое родовое владение, и защищали свое право с неукротимым упорством. ваш светлость, не желаете позавтракать?» — спросил меня один из солдат, выполняющий роль повара, когда я проходил мимо. В основном в лагере питались полевыми пайками, но из ближайшей деревни потянулись жители, желая сбыть продукты неожиданно появившимся солдатам. Спонтанная торговля позволила разжиться свежим мясом, овощами и фруктами. Неплохо на фоне надоевших пищевых наборов. «Это мясо?» — я пригляделся к костру. «И как у него хватило терпения разводить огонь в такую жару!» «Да, милорд, старинный рецепт, передававшийся в моей семье через поколения!» Молодой солдат широко улыбнулся. На загорелом лице ярко сверкнули белые зубы. «Запечь мясо на углях с травами и специями!» Мазнув взглядом по нескольким шматам мяса и оценив аромат с тонким вкраплением острых специй, я в сомнении покачал головой. «Тяжеловато для завтрака». «Может быть, вечером?» Я кивнул молодому наемнику и продолжил путь. Попадавшиеся навстречу солдаты быстро приветствовали меня, но без особого подобострастия. Я не первый их знатный наниматель, и, скорее всего, не последний. карло удалось подобрать хороших профессионалов, знавших себе цену, но при этом без излишнего самомнения. Нужные качества, чтобы выживать, а главное — побеждать». Такие не побегут в страхе, но и не полезут на рожон, изображая героев. Такие будут выполнять поставленный приказ. Скажут стоять — будут стоять. Скажут отступать — отступят. Четко, без паники, выполняя давно привычную работу. Разного происхождения, вероисповедания, национальности, возраста — начиная от двадцатилетних юнцов с глазами стариков из местных, успевших побывать в стольких боях, что не каждому ветерану из метрополии снилось, и заканчивая теми самыми ветеранами из регулярных частей, отставников, решивших сменить службу на частный сектор. Умелые, тренированные, хорошо оснащенные, настоящие псы войны. «Доброе утро, Ваша Светлость!» У навеса, где я обычно проводил время, меня встречал Карл. свежевыбритый и подтянутый, в полевой форме священной Германской империи, без знаков различия. Взглянув на форму, я скривился. Надо было покупать не тевтонское снаряжение, а бритское. Наверняка у того проныра на складе имелась и другая экипировка. Речь шла о Франсуа Штерне, скупщике краденого. Именно у него приобреталось снаряжение, оружие и оборудование для обустройства лагеря и экипировки наемников. Карл понял намек. Недавние события сделали опасным использование германской полевой формы. Издалека не видно, что официальных шевронов и значков различия нет. Примут за тевтонов и пальнут, просто из вежливости. Многие в колониях с недавних пор полюбили солдат немецкого императора. «Уверен, мы не единственные, кто использует оборудование тевтонской армии. Оно хорошего качества и до недавнего времени не воспринималось чем-то враждебным», нейтральным тоном заметил Карл. и добавил, «К тому же мы в колониях, здесь не такое видали». «Верно, в колониях и без последних событий хватало дерьма. Правда, на столицу еще никто не пытался нападать, но ведь все когда-нибудь случается в первый раз». Я уселся на раскладной стул, закинул ноги на столик, с удовольствием ощущая, как тело после тренировки медленно расслабляется. «Сообщение от княжны Валенштайн поступало?» Рассеянным тоном осведомился я. После эвакуации из Кайфола и прибытия сюда, Велора с Курцем оставались здесь недолго. Буквально через полчаса прилетел бронированный ховербенд, отправленный свиты герцога. Последний, кстати, нашелся, как и ожидалось. Главу независимого клана пытались склонить на свою сторону Тевтоны, сначала апеллируя к происхождению и родственным связям с далекой родиной, а после и вовсе перейдя к открытым угрозам. Второй вариант, кстати, уверен, применили в попыхах. Кто-то плохо понимал, как ведутся дела в спорных территориях. Ошибка германцам стоила дорого. При прорыве герцог сжег несколько мехов, которые пригодились Тевтоном бы при захвате казарм Скайфола. «Леди Лора благодарит за помощь и надеется на скорую встречу», — церемонно передал Карл. Прозвучало пафосно, но вполне ожидаемо. Не уверен даже, что сама княжна набирала послание, разве что диктовала. «Где Майя?» — приняв к сведению сказанное, спросил я. Гвардеец неопределенно мотнул головой, указывая назад. «Наблюдают, как проходит монтаж последних турелей и систем сигнализации!» Вспомнив возбужденное состояние девчонки во время прорыва из мегаполиса, я прищурился. «Как она выглядит? Нормально?» Карл помедлил. «Отдохнувший», — наконец сказал он. Расплывчатый ответ не устроил. Резкая смена настроения, эмоциональная нестабильность, всплески адреналина. Девчонка явно пошла в разнос. Может, ей нужно вправить мозги? Слух произнес я. Состояние Майи все больше вызывало настороженность. Так психически здоровые люди себя не ведут. Да к черту психическое здоровье! Главное — эмоциональная стабильность и сосредоточенность. Создалось впечатление, что с каждым днем ей становилось все хуже «Вы не проверили ее на... замещение?» — осторожно поинтересовался Карл. Я коротко мотнул головой. «Нет». И признал. «Не знаю, что искать. Признаки воздействия теней изнанки слабо описаны в открытых источниках. Непонятно, на что именно обращать внимание. То, что в нее с головой не все в порядке, видно и без магического вмешательства. Но вот причины до сих пор неизвестны. «Смерть родителей». «Перспектива оказаться на улице, попытка изнасилования, угроза не по своей воле стать проституткой и наркоманкой. Такое не каждому приходится пережить, не говоря уже о молодой девице», — четко перечислил Карл. Ничего не оставалось, как согласиться. Устойчивость психики юной особы проигрывала созревшему взрослому разуму с многолетним жизненным опытом. Например, останься, Тимофей, с собой прежним и выживи, он бы вел себя совершенно иначе. начиная от простейших поступков и заканчивая стратегическим планированием. Я качнулся на стуле, задумчиво оглядывая полевой лагерь. Наемники продолжали обустраиваться, первым делом монтируя средства защиты. «Сюда бы пару мобильных ЗРК не помешало бы, да?» — спросил я. «И стационарные скорострельные автопушки?» — поддержал Карл, помедлил и продолжил сознанием дела. «Минное заграждение на воде!» цепь укреплений с бетонными дотами и непременно систему фортификационных сооружений на случай длительной осады, артиллерийских обстрелов и воздушных бомбардировок. на столь богатой мечтой оставалось лишь хмыхнуть. А также полноценное звено штурмовых мехов тяжелого класса, эскадрилью перехватчиков и до кучи собственный космопорт с суборбитальным челноком десантного типа», — улыбнулся я. По лицу гвардейца скользнула ответная улыбка. шутку по достоинству оценил стоимость перечисленного оборудования на поряд превышала наши нынешние финансовые возможности кстати о побережье какова протяженность береговой линии относящаяся к этим землям одна и три стандартных километра практически без паузы ответил карл словно ожидал вопроса одна и три задумчиво проронил я оглядывая песчаный берег с обломками бетонных опор разрушенной пристани все это относилось к химкомбинату А что дальше? Последовало пожатие плечами. «Ничего, насколько знаю, пустая земля», и пояснил. «Там не слишком удобное место для размещения производства или строительства. Но через несколько десятков километров есть прибрежные города, так?» «Так, ближайший!» Я отмахнулся. «Неважно, сейчас сделай вот что. Возьми стандарт клана Мещерских». Я помедлил, внимательно посмотрев на вассала. «Надеюсь, ты сделал их запасом?» В ответ молчаливый кивок. Не сомневался в предусмотрительности бывалого ветерана. «Возьми два штандарта и размести каждый на расстоянии от лагеря, прямо на берегу. Сделай так, чтобы их сразу было видно». «На каком расстоянии?» — уточнил Карл. «Кажется, приказ его не удивил». Я на секунду задумался. «Пусть будет пять километров, думаю, пока этого хватит. Пять километров туда и пять туда!» Взмахом руки были показаны направления в обе стороны берега. Я ухмыльнулся. По таким расчетам выходила чистая десятка. Что многовато для уверенного контроля. Пока хватит пяти, и просто обозначить свой интерес. «Это будет считаться самозахватом», — предупредил Карл. «Мы хоть, конечно, и в колониях, но я его перебил». «Верно, мы в колониях. А сейчас самое удачное время, чтобы сделать то, на что при других обстоятельствах сразу бы обратили внимание. Начиная от корпорантов и заканчивая имперскими инспекторами». «Но сейчас все смотрят на скайфол что дает нам свободу маневра». «Взяв землю под свой контроль», — закончил Карл. С моей стороны последовал неспешный кивок. «Именно. Первоначальный участок, на котором размещался химкомбинат, не слишком большой, если ты понимаешь, о чем я». «О домене!» — гвардеец понятливо кивнул. «Да, о домене. Для полноценного родового владения земли слишком мало». Я думал позже договориться о покупке дополнительных гектаров, но зачем, если есть возможность взять землю так? Забрать по праву силы — старый принцип, который работал при условии, что сможешь удержать взятое. Если совсем недавно на такой риск идти было опрометчиво, имея под рукой сотню наемников и тремеха, сразу бы нашлись желающие окоротить выскочку новичка, насев со всех сторон. Но теперь... Теперь все по-другому. Священная Германская империя разворошила осиное гнездо, и прежний порядок нарушился. Начиналось время неопределенности, время, когда сильные падут, а слабые возвысятся. Время дерзких одиночек, готовых на риск. Время всеобщей войны.